Глава четвертая Дилула сидел в большом укутанном мглой зале с высоким сводчатым потолком и чувствовал, как постепенно закипает от злости. Вот уже несколько часов он ждал аудиенцию правителей Кхарала, но до сих пор он не видел никого, за исключением государственного секретаря Адения. Он-то и нанял корабль торговцев неделю назад на Ахирнаре сегодня ночью привез его с баллардом в город из космопорта. Потерпите немного. В который раз? сказал ему Отений, обворожительно улыбаясь. Очень скоро лорд коралл удостоит вас своим вниманием. Вы говорили это два часа назад? ворчливо заметил Делула. Он чувствовал себя чертовски неуютно. Кресло, в котором он сидел, предназначалось для очень высокорослых людей, потому его ноги свисали вниз, не до пова, пола, словно он был ребенком. Капитан не сомневался, что его специально заставляют ждать, чтобы он был позговорчивее. Но что он мог поделать? Оставалось только сидеть с безмятежным видом и делать вид, что все в порядке вещей. Однако сидевший рядом с ним толстяк Балард и не думал скрывать своего раздражения. Его лунообразное пухлое лицо побагровело, глаза метали молнии, крепкие руки яростно терзали подлокотники кресла. Красноватый свет ламп в потолке неприятно резал глаза. Но большая часть многоугольного зала с каменными стенами оставалась в тени. Через открытое окно в зал врывался прохладный ночной воздух, шум далеких голосов и раздражающие звуки флиты. Похоже, в городе горе не признавали других музыкальных инструментов. Неожиданно Делула почувствовал отвращение к этому чужому миру. За свою долгую карьеру он побывал на сотнях планет, но нигде не чувствовал себя так отвратительно. Какого черта он делает здесь? Хотя... Ах, хотя на Кхарале пахнет большими деньгами, а это лучший из ароматов для любого торговца. Наконец-то лорды Кхарала соизволили появиться. В зал чинно, явно соблюдая субординацию, вошло шестеро роскош на одетых сановников весьма приконного возраста, за исключением одного. С церемониальным видом они расселись в резных креслах вокруг овального стола, из темного дерева, и только затем обратили свое высокое внимание на гостей. Делула ничуть не смутила их высокомерное поведение и их высокомерные взгляды. Он имел дело с сановниками различных планет и знал, что нужно с самого начала поставить себя на равных. Нарушая все мыслимые этикеты, он заговорил первым на отличном галакте. — Приветствую вас, да почти лорды Кхарала! Вы просили нас, торговцев, посетить вашу планету, и мы прибыли в назначенный срок. Правители Кхарала недовольно переглянулись, а самый молодой из них по виду, сверхник Лула, покраснел от негодования и резко ответил. — Мы никого и ни о чем не просили, землянин. — Вот как! — делано удивился капитан. И, кивнув в сторону растерявшегося одения, сказал, О, «Прошу прощения, но тот человек несколько недель назад пришел ко мне в гостиницу на Хернаре и представился как государственный секретарь Харала. Он рассказал, будто ваш мир имеет давнего врага в лице соседней планеты в Вхолы, находящейся на периферии вашей звездной системы. Между вами, мол, существует давно, Не вражда и соперничество, но в последнее время в холла приобрела некое мощное оружие, которое вы хотели уничтожить. А заверил меня, что за такую работу мы, торговцы, получим весьма богатое вознаграждение. Лорды с кислым видом выслушали его. После некоторой паузы старейший из них тихо ответил. «Вы правы, землянин, дело обстоит именно так». Мы долго совещались, прежде чем послать за вами. Один из нас был категорически против этого, но большинство пришло к новому решению. Вы, торговцы, славитесь тем, что готовы за умеренную плату выполнить самую грязную работу. Грех было бы не воспользоваться этим. Э, оскорбление за оскорбление». — подумал Делула, с трудом сдерживая гнев. — Что ж, мы славно обменялись любезностями, — угрюмо сказал он. — Не пора ли перейти к делу? Почему вы враждуете с вашими соседями, холандцами Они претендуют на лидирующее положение в нашей звездной системе, — ответил ему старик. Население в Холлы, увы, во много раз превышает наше, и ему требуется новое жизненное пространство. Минеральные богатства наших соседей почти истощены, в то время как наш Харал славится своими месторождениями. Кроме того, надо признать, что уровень развития технологий в Холлы выше, чем наш, и военный потенциал наших противников весьма велик. Правители в Холлы давно ищут повод, чтобы начать захватническую войну. Дилулу кивнул, это была старая, как сама галактика, история. — Но как вы узнали о новом оружии? — О нем давно ходили слухи, — помрачнев ответил старый коралец. — Несколько месяцев назад наш патруль перехватил разведывательный космолетов, Хованцев. Из экипажа и живых остались лишь один офицер которого мы взяли в плен и допросили. Он рассказал нам все, что знал о сверхоружии. Гость-секретарь, улыбнувшись, пояснил, — это на самом деле так, землянин, в подобных случаях мы используем специальный наркотик, человек под его воздействием приходит в бессознательное состояние и готов ответить правдиво на любой вопрос. Впоследствии он не помнит ничего о допросе. И что же он рассказал? «Офицер сказал, что в Вхол может полностью уничтожить нашу планету, так как в Вхоланцы обнаружили в туманности Курус военную базу со сверхоружием предтечь». «Туманности?» — вздрогнул Делула. «Но это место — настоящий лабиринт космических течений, никем еще не нанесенных на карту». Сунуть туда голову может только безумец. Он замолчал и после паузы усмехнулся и добавил. — Теперь я понимаю, почему вы нанимаете нас, торговцев, для этой работенки. Самый молодой из лордов смерил Делула презрительным взглядом и что-то произнес по коральски А Дений перевел. К сожалению, наши корабли не приспособлены для дальних странств, и экипажи не имеют опытами звездных перелетов. Иначе мы бы обошлись без вашей помощи, капитан». делулу кивнул. «Он отлично знал, что королевский флот состоит лишь из примитивных планетолетов. Торговцы славно называли здесь, монополизировав внешний рынок этой планеты». «Я отлично понимаю ваши трудности, достопочтимые лорды». — Серьезно, — сказал он, — поверьте, я с большим уважением относусь к вашей космоплавателям и ни в коем случае не сомневаюсь в их мужестве. Конечно, туманность им не по зубам, да и нам, землянам, там придется не сладко, уверяю вас. Лица лордов несколько потеплели. — Тем не менее, мы возьмемся за это трудное дело, — продолжил Делула, но мы должны узнать как можно больше о нем. «Ваш пленный халанец знает что-нибудь о природе этого сверхоружия?» Старик-хоралец развел руками. «Увы, нет. Мы допрашивали его под наркотиками много раз, но он больше ничего не знает». «Могу я с ним потолковать наедине?» Лорды подозрительно взглянули на Делула. «Вы хотите вести переговоры с нашим врагом за нашей спиной?» В ярости воскликнул самый молодой из правителей коралла, не сводя с капитана подозрительного взгляда. Даже не надейтесь на это, мы не настолько вам доверяем. Неожиданно в разговор вмешался до сих пор молчаливый баллард. Добродушно улыбаясь, он сказал капитану Джон, не стоит настаивать на этом слишком мало шансов, что в холландский офицер что-либо нам скажет хотя мы и умеем спрашивать как следует. — Да, шансов у нас немного, — горячо возразил ему Дилула. — Но это необходимо сделать, хотя бы просто для очистки совести. И вот еще что, уважаемые лорды, пора поговорить и о плате. Думаю, тридцать светокамней нас устроят. Лорды озадаченно переглянулись. Капитану ответил вновь самый молодой из них. — Это неслыханная наглость. Вы думаете, мы предложим такую поистине царскую награду каким-то наемникам-торгашам? — Ну, 30 световых камешков за мир и спокойствие целой планеты. — Не так уж это и много. — философски заметил Дилула. Если в Холландце оккупируют коралл, то вам придется отдать значительно больше, и совершенно даром. На лицах лордов появились тени сомнений, и они в растерянности взглянули на своего старейшину. «Браво, Джон! Они заплатят!» — шепнул Баллард, наклоняясь капитану. Но Делула не стал упускать инициативу из своих рук. — Думаю, мы договоримся. Добродушно продолжил он. Учтите, что полную плату мы потребуем лишь в случае, если сумеем уничтожить оружие предтечь. Но поначалу надо оценить, по силам ли нам это необычайно трудное дело. Мы намерены провести небольшую разведку во вражеском лагере, и хотели бы в качестве аванса получить, скажем, три света камня. — Вы считаете нас простаками, землянин? — процедил сквозь зубы самый молодой из лордов. — А что, если вы попросту прикарманите драгоценности и исчезнете? Делула, повернувшись спокойно, спросил госсекретаря. — Вы наняли нас по своей инициативе, господин Одекий. Скажите, вы слыхали хотя бы об одном случае, когда торговцы были бы нечисты на руку в подобных делах? Да, слышал, нахмурившись, резко ответил Адений. Такое случалось, по крайней мере, дважды. Верно. А что произошло впоследствии с экипажами этих звездолетов? После небольшой заминки госсекретарь сказал, опустив глаза. Говорят, что их захватили в плен другие корабли и передали обманщиков в руки суда. — Совершенно точно! — усмехнувшись, подтвердил Делула. Мы, торговцы, составляем одну из самых славных галактических гильдий. Наши доходы напрямую зависят от репутации, и поэтому мы весьма дорожим. Короче, нам нужен аванс в три света камня, иначе через час мы уйдем с Харала. Старый лорд, сощурившись, впился в Делула пронзительным взглядом. Затем по его тонким губам пробежала легкая усмешка, и он, вновь откинувшись на спинку кресла, сказал «Хорошо, принесите драгоценности». Младший из лордов поморщился, но послушно встал и вышел из зала. Через несколько минут он повернулся и буквально швырнул на стол три мерцающих камня, напоминающих крошечные луны. В полутемной комнате внезапно... Сорвался фейерверком разноцветных огней. Балард, не сдержавшись, причмакнул и, переглянувшись через стол, трясущимися руками сгреб драгоценности в свой карман. В этот момент за дверью послушался шум, а вскочил и пошел выяснить, в чем дело. Вернувшись, он с подозрением посмотрел на Делула. — Капитан, у меня есть любопытные новости, — сказал он сухо. Один из ваших людей тайно проник в столицу и был задержан при попытке совершить убийство. Делула с Балардом с проклятиями вскочили на ноги. Дверь распахнулась, и в зал вошли два королевских стражника, ведя под руки жестоко избитого чейна. Тот трудом поднял голову и, разлепив разбитые губы, прошептал. — Хорош сюрприз, а, капитан?